Законы творчества. Настоящий художник учится всю жизнь. Первый закон творчества – это постоянная смена объекта внимания. На объект, увиденный один раз, нельзя смотреть во второй. Это называется банальностью. Второй закон творчества заключается в том, что чем выше степень концентрации на объекте, тем яснее варианты следующего выбора. Это не значит, что совершать выбор легче, однако трудность меняет свой характер. Третий закон творчества заключается в том, что чем больше следующее направление внимания отличается от предыдущего, тем меньше начальная степень концентрации внимания и тем труднее его фокусировать до прежнего уровня настройки. Однако время от времени всё же необходимо сильно менять направление внимания и начинать учиться заново. Когда же? Это зависит от общей способности к концентрации. Поскольку она ограничена, наступает момент, когда дальнейшие попытки фокусировки не приводят к увеличению освещённости объекта. Это и есть знак того, что пора переключиться на другой объект, иначе получается замученная картина или стихи. Всё вышесказанное относится, разумеется, не только к творчеству в узком смысле, но и ко всей жизни человека в целом. В этом случае объектом творчества служат судьбы людей и мира, рассматриваемые как процессы, где прошедшее и будущее в равной мере важны. Вопреки распространённой точке зрения, которая склонна считать важным в человеческой жизни лишь конечный результат. То есть то, чего человек добивается. Резюмируя, можно сказать, что для человека в жизни есть постоянное обучение и творчество. Разница между творческим и нетворческим отношением к своей жизни и труду количественная, а не качественная. И заключается в степени концентрации внимания и правильности выбора.